Глава 86. Срединная автострада Кальяри: никто не поверил гипотезе о самоубийстве Мелиса. Это дело, начавшееся как пересмотр старого, за несколько дней превратилось в громкое расследование, от которого пахло тайной и заговором. Чертово самоубийство! Кто-то хотел заткнуть его, прежде чем он заговорит с нами, сказала Райс. Точно! Это все меняет. «Или не меняет ничего», — возразила Кроча. «В каком смысле?» «В том смысле, что, если подумать, расследование смерти Долорес будет закрыто и отправлено в архив. Дело раскрыто. Убийца покончил жизнь самоубийством. Зачем расследовать его смерть? В интересах каждого поставить точку в этом вопросе. Определенно. Без сомнений, это в интересах полиции. Что ты хочешь этим сказать? Ничего. Ева смотрела на нее так, словно та что-то скрывала от нее. Мы были слишком суровы с женой профессоришки, спросила Рая, меняя тему. Нет, мы были в одном шаге от того, чтобы сломить ее. Хотя раньше у меня были сомнения насчет Нониса, но судя по тому, что сказала его жена и ее реакция, я почти уверена, что он что-то знает или причастен к этому. Хм, я думаю, пришло время поговорить об этом с Фарчи. Я тоже, но это может быть рискованно. Особенно сейчас. Тогда что будем делать? Ого, ты наконец стала говорить «мы»? Советую тебе не привыкать к этому, кроче. Но... В идеале нужно отследить геолокацию его сотового телефона за последние недели, чтобы знать его перемещение, опросить круг родственников и ближайших друзей, иметь возможность провести анализ на образцы ДНК поставить на прослушку его телефон, как будто он подозреваемый. Он солгал нам о том, что у него с руками. У него была связь с жертвой. В последние годы он сотрудничал со следователем, ведущим эти дела, и получал конфиденциальную информацию. Жена его покрывает. Если б я руководила расследованием, то уже включила бы его в список подозреваемых. Но ты не руководишь. И вернемся к первому вопросу. Что будем делать? Короче, казалось, задумалась на несколько секунд, смотря в окно на озеро Малентаргиус. Ниеду сказал, что судья Мацотта чувствует себя виноватой перед Долорес. Она считает, что сделала недостаточно для ее спасения, сказала Ева, написав дату и место обнаружения на пластиковых пакетах для улик, в которые они поместили волосы и чашки. Подержала содержимое против света, Материала было достаточно, чтобы получить ДНК Нонниса. «Думаю, ты права». «Тогда я бы сказала, что надо попробовать действовать через нее, потому что Фарчи замурует нас. Если она даст нам шанс, тогда как мы потом согласуем это с Джакумо?» «Не знаю». «Ты могла бы лечь с ним в постель?» «Мне кажется, он в твоем вкусе». Райс издала гнусавый смешок. А, «Ха, ха конечно». «Я лучше удалю свой клитор и продам его, чем...» «Даже так?» «Клянусь, гадость какая! Он мне меня как двоюродный брат!» «Не знаю, Райс», — сказала Ева, снова становясь серьезной. «Мы что-нибудь придумаем». «Думала, что это тихий город, правда?» — спросила Мара через несколько секунд. «Да, внешность была обманчивой». «Так всегда. Переспишь с кем-то, а потом обнаруживаешь, что внешность обманчива». Ева повернулась к напарнице, пытаясь понять, есть ли подтекст в этих горьких словах. Но Мара снова надела солнцезащитные очки и маску профессионального игрока в покер, которая делала ее непостижимой. Поэтому Ева снова сосредоточилась на дороге, а история Барали эхом отзывалась в ее голове.